Египет и Сирия. 20 г о фримера седьмого года, 10 декабря 1797 г о года правительство Французской Республики торжественно принимало в Люксембургском дворце генерала Бонапарта. Несметные толпы народа запрудили улицы. Казалось, все население столицы вышло приветствовать человека. Чье имя последнее время не сходило с уст. Экипаж генерала, сопровождаемый почетным эскортом, с трудом продвигался вперед. т а к плотно окружали его т ы с я ч и людей, выкрикивающих приветствия. Во дворе Люксембургского дворца генерала ожидала вся официальная Франция. Здесь были пять членов д и р е к т о р и и в шитых золотых красных м а н т и й и шляпах, украшенных пышным плюмажем, министры. Высшие должностные лица республики, члены Совета старейшин и Совета пятисот, генералы, старшие офицеры. Под звуки гимна свободы, исполненного хором консерватории, Бонапарт, с о п у т с т в у е м ы й генералами Бертье и Жубером, нёсшими знамена, прошел через расступившиеся ряды колтарю Отечества, где с т о я его ожидали члены правительства. п р и с у т с т в о ю щ в ш и е были поражены, как отмечала печать, необычайной худобой генерала. Эта худощавость, крайняя бледность матового лица, длинные черные волосы, падавшие на плечи, придавали двадцативосьмилетнему генералу вид совсем еще молодого человека, почти юноши. Только т в е р д о сжатый рот и не меняющееся, не проницаемое выражение лица выдавали его возраст. Генералу обратился по поручению директории с приветственной речью изысканной и з ы с к а н н о й и л л с т и в о й т о л е р а н Бонапарт отвечал коротко и сдержанно, его плохо понимали, резкий, но не громкий голос и не французский выговор, к которому еще не привыкли, затрудняли восприятие речи. Доходили лишь отдельные слова. Он воздавал хвалу революции, д и р е к т о р и и солдатам. Позже из газет узнали, что он говорил также о свободе Европы и даже о лучших органических законах. Бонапарту ответил Баррас. Он произнес пышную, цветистую речь, полную похвал выдающемуся полководцу республики. Как и многие ораторы того времени, это было в моде. Баррас обратился к опыту истории. о вспомнил от Цезаре, но они для сравнения. А в п р о т и в о п о с т а в л е н и е член директории приветствовал Бонапарта как героя, отомстившего от имени Франции 18 с т с о л е т и й спустя за содеянное Цезарем. Он принес на нашу землю рабство и разрушение. Вы принесли его античной родине свободу и жизнь. В этих немногих словах было предостерешение. б а р а с с считал своевременным преподать победоносному генералу урок в назидание. Бонапарт слушал директора с бесстрастным лицом. б а р а закончил речь братскими объятиями. Затем с генералом расцеловались остальные члены д и р е к т о р и и Все присутствовавшие б у р н о и долго рукоплескали. Это сцена торжественной встречи правительства республики с прославленным полководцем, а ныне и миротворцем со словами взаимной признательности, братскими объятиями. и всеобщими аплодисментами могла создать у наблюдающих впечатление полного единодушия, единства, гармонии. Но следовало ли верить словам и улыбкам? В течение без малого двух лет пребывания в Италии генерал б о н а п а р действовал и в военной, и в политической, и в дипломатической сферах не с ч и т а я с директивами правительства, а часто и в прямом противоречии с ними. Содержание и природа разногласий между генералом и директорией, как уже говорилось, на протяжении этого времени менялись. Скрытая борьба усиливалась, и в этой борьбе Бонапарт неизменно переигрывал директорию. Именно потому, что его политика исходила из более широкого понимания интересов новой буржуазной Франции, Бонапарт, нарушая директивы директории, ставил ее в необходимость еще поздравлять его с этими нарушениями. Так было и раньше, так было и сейчас в декабре 1797 года. Директория дала ему ясные указания не заключать мира, начать поход против в е н ы Но когда вопреки жестким директивам правительства Бонапарт заключил мир в Камп-Уфармио, что оставалось делать Директории? Ее первым побуждением было отвергнуть, аннулировать договор. Но бурные ликования по поводу Кампофармии в законодательных советах во всей стране, измученной войной и жаждущей мира, сразу же отрезвило членов директории. Архив внешней политики России. с н о ш е н и е с Францией. 1797. Дело номер 521А. Семорин Павлу п е р в о м 23 октября-3 ноября. 1797 года, лист 91, оборот. Им оставалось, скрепя сердце и спрятав кулаки в карманах, сделать вид, что они счастливым и р о м привезенным генералом н а о с т р е с в о и й шпаги, д и р е к т и в ы продолжать войну, запрет заключать мир были мгновенно забыты. б о р а с д должен был подавить клокотавший в нем бешенство против беспредельно дерзкого и опасного генерала. и усилием воли т е р е в с лица злобное выражение, расплыться в сладчайшей улыбке и широко распахнуть руки, чтобы заключить генерала миротворца в дружеские объятия. Нет, ни глазам, ни ушам, не увиденному, не у с л ы ш а н н о м у Верить было нельзя, но это была п р и с л о ж и в ш и х с я обстоятельствах. Единственно возможная для обеих сторон, показная для публики, для Франции, для мира игра в братскую дружбу и согласие, фальш или лицемерие которых столь же отчетливо осознавались членами Директории, как и Бонапартом. Сплошное лицемерие? Да, конечно. Но если от него отказаться, если сбросить маски, что будет тогда? Было над чем задуматься и Бонапарту, и членам директории. Барас, Ребель и другие члены правительства питали к Бонапарту чувство злобы и страха. Он столько раз ставил их в у н и з и т е л ь н ы е положения, заставляя подчиняться своей воле. д и р е к т о р а охотно филибосним счеты, но в момент, когда он стал самым популярным человеком в стране, они были бессильны. Им оставалось приятно улыбаться и мстить, но и Бонапарт не видел в тот момент никаких перспектив. Что дальше? Куда идти? Он не был в Париже почти два года. За это время, в т о мне трудно убедиться, дела в республике не стали лучше, о т н ю д ь нет. Казна, как всегда, была пуста. Финансы в расстройстве. Правительство оказалось не в состоянии стабилизировать денежное обращение в стране. Какая-то узкая кучка — поставщики, в а р м и и спекулянты, казнокрады наживало о г р о м н о е с о с т о я н и е Простой народ, особенно городская беднота, страдал от взвинченных цен на продовольствие, нехватки продуктов. Недовольство охватывало широкие слои общества, и имущие, и неимущие все жаловались. Но недовольство... Еще не было осознано до конца, то была н а ч а л ь н о й может быть даже с р е д и н н о й с т а д и и общественного о б р а ж е н и я Растущее общественное негодование еще не откристаллизовалось в определенные требования, еще полностью не определилось, что надо и что не надо. Революция произвела колоссальное перераспределение собственности в стране. Значительное большинство населения составляли обладатели собственности, крупной, а чаще всего мелкой, п е р е ш е д ш е й к ним разными путями в годы революции. Основную массу этих новых собственников составляли крестьяне и буржуазии всех категорий. Эти два класса, буржуазия и крестьянство, материально больше, чем другие, выиграли от революции. Естественно. Они стояли прежде всего на страже только что приобретенной собственности. Уже одно это делало их непримиримыми противниками реставрации, противниками монархии, возврата к старым. Новая собственность была связана с республикой, и потому в большинстве своем они были за республику. Республиканизм тогда еще был безусловно господствующим политическим убеждением подавляющего большинства французов. В среде буржуазии, в с р е д е зажиточного крестьянства усиливалось недовольство политикой д и р е к т о р и и ее неспособностью создать стабильный режим, упорядочить финансовую систему, положить конец ажиотажу, спекуляции. Тем не менее, можно было быть недовольным правительством, осуждать действия и политику д и р е к т о р и и но критика останавливалась там, где начиналась республика. Республика оставалась за пределами критики. К тому же в разных слоях общества еще были сильные иллюзии, что когда п о к о н ч и т с с врагами, с войной и установится мир, тогда республика воссияет во всем своем лучезарном свете, тогда настанет наконец давно ожидаемый золотой век. Победы армии, возглавляемой Бонапартом, встречались столь торжественно всеми слоями общества в городе и деревне и не только потому, что они отвечали н а ц и о н а л ь н ы м и патриотическим чувствам французов, но также потому, что они приближали желанный день мира. Пять лет продолжалась жестокая разорительная война, приносившая народу б е д с т в и е а не благо, которое от республики ожидали. Приближение к миру. Победы Бонапарта воспринимались многими как приближение к социальному счастью. Бонапарт с о в е р т а л триумфальное путешествие из Милана в Раштад и повсеместно в Мантуе, Женеве, Лозанне, Берне, встречаемый цветами, песнями, стихами, неподдельным восторгом народа, мог убедиться в том, что его приветствуют не как великого полководца. а прежде всего как героя освободителя, как миротворца. По предложению директории Бонапарт поехал ее уполномоченным на Конгресс представителей Германской империи в Раштате. Он выехал из Милана 17 ноября и приехал в Раштат 28. -го. Он совершал путешествие в Карите, з а п р я ж е н н о й в с е м ь ю л о ш а д ь м и Сезер поработил Италию, а ты возвратил свободу. С такими стихами девушки Лазаны преподнесли ему цветы. В Берне, который он приезжал поздней ночью, его ждали вереницы ярко освещенных экипажей и красивые женщины, терпеливо ожидавшие его прибытия, встретили его бурными возгласами: «Да здравствует Бонапарт! Да здравствует миротворец!» Во Франции печать, воздававшая х в а л у воину, п р о с л а в и в ш е м у оружие республики и творцу мира в Камп-Уформио, подчеркивала прежде всего, что генерал Бонапарт истинный республиканец, что он о л и ц е о а т в о р е н н ы й добродетель, что он философ, друг просвещения. Можно ли было сомневаться в значении, в смысле всех этих столь ярко выраженных чувств? Да и знал ли сам Бонапарт, к чему должно стремиться? Он п р е з е р а л барасса, был раздражен политикой Директории, понимал слабость и неспособность триумвиров руководить страной. Но что нужно делать? Какова должна быть его собственная роль в ближайшее время? Это не было для него вполне ясно, и он вернулся в Париж. не имея определенного плана. По видимому, самое б о л ь ш е е что представлялось ему достижимым, это войти в правительство, преодолев формальные препятствия, стать членом директории. Формальным препятствием был предусмотренный конституцией возрастной ценз в 40 лет для членов директории. Законодательные советы были, конечно, вправе сделать в отношении Бонапарта исключение. при всех обстоятельствах любая форма его участия в политической жизни страны мыслилась им тогда в рамках республиканского режима. На острове Святой Елены диктор Ласказу свои воспоминания Наполеон говорил, что влиятельные депутаты обоих советов, патриоты, фруктидорианцы, искавшие покровителя, наиболее просвещенные и влиятельные генералы. долго побуждали генералы из Италии, то есть Бонапарта, поднять движение и стать во главе республики. Он отказывался. Он не был еще тогда достаточно силен, чтобы все могло пройти гладко. И в данном случае, как и в других своих воспоминаниях, Наполеон много преувеличивал. Вряд ли кто-либо побуждал его в 1797 году. поднять движение и стать во главе республики – это маловероятно. Заслуживает однако внимания, что даже в этом во многом фантастическом рассказе речь шла о том, чтобы возглавить республику. Он и 20 лет спустя отчетливо понимал, что в 1797 году никакая иная форма власти, кроме республиканской, была невозможна. В действительности к т у п о р у в о п р о стоял с иначе? т о л е й р а н справедливо писал об о н а п а р т е достаточно чистолюбивый, чтобы стремиться к высшим степеням, он не был настолько слеп, чтобы верить в возможность в достижения их во Франции без особого стечения обстоятельств, которые нельзя было считать ни близким, ни даже вероятным. т о л е й р а н Мемуары. Москва, с 1959, т Речь а а н и ц 151. р шла о меньшем, как стать членом директории. Попытки в этом направлении были предприняты. Имелось в виду, что Совет 500 вынесет постановление, разрешающее в порядке исключения избрать Бонапарта членом директории. Этим занимались Тальен. искавший любой повод, чтобы зацепиться на поверхности. И Ренью де Сан-Жан Анжели дело сорвало вследствие решительных возражений директории, прежде всего Барраса. Баррас рассказывает, что Бонапарт так рвался к этой должности, что ему пришлось пригрозить даже тюрьмой. Это не заслуживает доверия. Бонапарт в мемуарах обходя этот пункт молчанием. высказывая другую обиду, совет старейшин предложил, чтобы ему были пожалованы земли Шамбор, б ы в ш и е в л а д е н и я королевской семьи, и особняк в Париже. Директория это отвергла. Прямой легальный путь к участию в политическом руководстве страны оказался для понапарта закрытым, иные пути были тогда еще невозможные, и он о них не думал. Что же делать дальше?